Середин перевел дух. В свое время в клубе исторического фехтования он проводил немало уроков, но еще никогда у него не получалось лекции столь емкой и короткой. Фух, аж зубы заболели. Когда поймал повод своего коня, поднялся в седло и тут же проверил, на месте ли щит, повешенный на заднюю луку седла. Да, хоть и Кутенев заправду приседал, а обезнемо во раз голым себя почувствовал. Они с другом повернулись к окоунов и медленно начали протискиваться через толпу обсуждающих недавний урок ополченцев. Многие из ребят помоложе даже пытались повторять увиденные приемы. Дело, конечно, хорошее, но всем им не мешало бы в первую очередь изготовить для себя Рочные сосновые щиты Шатер мудрого Аркаима уже стоял, издалека он казался золотым, трудно было перепутать. А вот палатки для Олега и купца еще нет. Урсула колдовала возле котла, подбрасывая какие-то травки, Будут околол на дрова сухие березовые берёзовые полейшки. "Мужнеприворотные лезея ты нам готовишь?" Притворным подозрением поинтересовался Ведун. Невольница испуганно подскочила, отступила в сторону. нет господин. ну что ты, господин? Я и не думала, господин". По ее поведению можно было подумать, будто она и вправду занималась любовной магией. "Манкасвич Най", не прекращая околки, ответил за нее холоп. Я уж попробовал, объедение на силу тогнало, посидевало рабыня. Ну, значит, больше не давать. Да полез в сапог за ложкой. Как пора уже? Почти. Просула подскочив на крыло котёл крышкой сняла, отставила на траву. «Дойти должен маленько запариться. Пахло от котла действительно так сладко и пряно, что рот наполнился слюной. "Может, и не надо ему париться", облизнулся Олег. "И так умнем. — "Надо, господин, обязательно, не то вкус не тот будет и вода лишняя не уйдет". Олег с утра клыхнулся, и наружу вышел правитель, облаченный в скромный серый халат плотно простеганной железной проволокой. Сотни Раджафа на подходе, чужеземец. Скоро выйдут на поле. Так близко, выпрямился Середин. Да, сколько их? Сотен пять смолевников и столько же пеших. Неужели кумаи смогли перебить больше трех тысяч человек? изумился ведун. Нет, Поранили, убили сотни две смертных, но прочие испугались. Половина сбежала в первую же ночь, и потом бежали. Мне показалось, что после первой ночи смолевники стали их сторожить. Отлично, засмеялся Олег. Враг, которого приходится гнать на поле боя под конвоем, мечта любого полководца. Урсула, запаривание отменяется. Этого требует стратегическая обстановка. Вскинул Гадон ложку. Есть, необходимо прямо сейчас. Мудрый Аркаим ошибся совсем немного. Вражеские сотни начали выходить на дальний край поля только после того, как ведоус спутниками успели дочисто опустошить котел и даже запить вкуснейшую кашу несколькими глотками меда. Олег перевел взгляд с противника на своих ополченцев. Как обычно, большинство воинов без дополнительного понукания пустили дело на самотек, понадеявшись на авось. В общем, щиты из четырех тысяч человек изготовили от силы лишь каждый пятый. И что всего обиднее, самых обязательных теперь придется поставить на острие удара в первые ряды Ополчение с искывой ламии ко мне громко крикнул лек Строится здесь Он поправил вороненый чешуйчатый доспех уже вторично выделенный из запасов законного наследника Каима Повернулся к своим спутникам Мудрый Каим Ты обещал слушаться меня во время битвы, как обычный ратник. Так ли это, правитель? Да, чужеземец склонил голову тот. Слушай повинуюсь. Я выстрою полченцев поперек поля. Ты, мудрый Аркаим, будешь командовать правым крылом. Тебе я любо вот поручаю левое. «Мне мне центр радостно вскинулся холоп. Бодута будет при мне на случай, коли приказ отдать придется. А теперь слушайте меня внимательно. Раджав начнет битву ударом конницы, имея такой кованный кулак, глупо не использовать его и не попытаться опрокинуть нас одним ударом. Разорвать строй на куски, превратить войско в рыхлую толпу, столь удобную для безнаказанного истребления. Я не знаю, в какое место он нанесет удар. Но куда бы этот удар ни пришелся, все остальные части войска должны тут же начать наступление, охватывая конницу со всех сторон, окружая ее. Нас намного больше, и это удастся без труда. Главное не ждать. Конница, поняв, что не смогла прорваться, может попытаться отступить. Надо окружить и додавить ее до последнего человека. А если не прорвутся чужеземец? — Не прорвутся, покачал головой Олег. Нас больше в четыре раза, да никаких шансов. Вскоре ополчение было выстроено от леса до леса, как раз на месте давно затоптанные лисьей строчки. Первые два ряда войны со щитами не имеющими ни ручек, ни ремней, тяжелыми, но зато довольно толстыми. Два пальца сырой древесины не всякая стрела пробьет. Только лучников у ураджафа почти наверняка нет. Эти легкоконные мастера попали Олегу в капкан еще в первой сече. А чтобы подготовить хорошего лучника, требуется много, много лет напряженного труда взять их через пару месяцев после первой битвы противнику просто негде вот копейного удара такому щиту никак не удержать был бы стальным при такой же толщине тогда, может быть, но никак не деревянный и всей пользует в него, что не так страшно Еще пять сотен воинов, мужчин из малых приграничных городов Олег выстроил правильным квадратом у себя за спиной по центру фронта. Почему-то именно им Ведун доверял больше всего. Было в этом что-то инстинктивное, нерациональное. Чувствовал, не бросят. Команды были отданы, план сражения разработан. Люди расставлены на местах. Теперь оставалось только ждать. Конница Ураджафа Значит, и инициатива у него. Олег не мог даже слегка припугнуть противника нападением самопальными щитами, без ручек и умбонов, о наступлении даже на несколько шагов не могло идти речи. Надеюсь, тебе не захочется переночевать перед битвой, прошептал себе поднос Середин. Смотри, мы готовы. Но Вдруг нападём. Здесь да снесем вместе с лагерем перед самой темнотой. Площади рассодланы, смолевники без заспехов. Что делать станешь? Похоже те же мысли посетили и великого раджафа. Он выстроил своих ополчанцев небольшим прямоугольником у выхода на дорогу, видимо прикрыл бос. А конница, не получив даже получаса отдыха, вдруг опустила копья и с какими-то несвязными, устрашающими воплями понеслась вперед. — В левый фланг бей, тихо посоветовал Олег. Мы тебя к березняку прижмем да тихонько вырежем, а резерв я тем временем пошлю против твоего ополчения. Но Раджав действовал с упрямой прямолинейностью зомби. Сверкающие золотыми доспехами, кованные сотни помчались на центр, в самую середину неровного строя полченцев. "Подтоки в землю!" что есть мочи, закричал Ведун, хорошо понимая, что при виде сверкающей бронированной лавы, катящейся прямо в лоб, В недавнем уроке недолго и забыть. Подтоки в землю садить готовьтесь! на колено на колено. Его голос утонул в оглушительном треске ломающихся копий и щитов, в предсмертных криках, воплях ужаса и боли. Пики смолевников легко пробивали тонкие деревяшки и людей за ними на низовой, на каждое копье по два, три а то и четыре человека. Ну и выставленные ополченцами перед смертью бывшие косы тоже находили своих жертв, корежа лошадям в груди, вспарывая животы и разрывая шеи. Они умирали, падали вперед, туда же на поднятые копья влетали из содел илишившиеся с коконов всадники. И всё же напор атакующей конницы, накопивший огромную инерцию, продолжался. Задние ряды, затаптывая друзей и врагов, возносились на груду дергающихся тел, скакали дальше, чтобы в свою очередь рухнуть собственными телами накрывая острия копий, давя несчастных пехотинцев ничего не видящих и не понимающих. Мгновение, и уже по ним, по их спинам и ребрам, их рукам и головам катила неодолимая волна атаки. Копья держите, копья вверх, лошадям в груди направляйте, заорал Олег, видя, как закованное в железо лава стремительно пожирает ряды ополченцев только что их было девять рядов, целая стена толстая, надежная, Как вдруг сразу осталось шесть, пять, 4 всадники вколачивая копыта коней, в шевелящуюся окровавленную массу, наклонялись с гривом коней, выбрасывая вперед копья, накалывая на них неопытных ополченцев, вчерашних пахарей не успевших состряпать банального щита бросали свои пики в телах умирающих выхватывали мечи и рубили кололи били щитами продолжая ломиться дальше и дальше три ряда два наполченцы даже своими уродливыми копьями выбивали всадников с короткими мечами из седел Разрез морды лошадям, отмахивались, вонзали косы снизу под чешую. Но вместо убитых смолевников возникали новые, и те кололи пиками, бросали их, хватались за мечи, чтобы истребить еще кого-нибудь, зарубить хоть одного, хоть еще двоих. Последний ряд. Сейчас прорвутся. Олег передернул плечами, потянул из ножен саблю. Оглянулся на резервные сотни и выкрикнул всем и всегда понятный клич: "Мужики, наших бьют! За мной, бей их! Ура!" Он послал вперед своего скакуна. В считанные секунды одолел два десятка метров до разрывающегося с заднего ряда фаланги, Встретился глазами с радостным Каре бородачом, уже вообразившим себя победителем, и ударил саблей по его клинку. Меч Смолевника отскочил вправо. Олег метнул щит, его ребром ломая врагу руку посередине плеча и выбивая этого из седла. Промчался мимо, столкнулся со следующим. Поймал его клинок на щит, подбросил вверх, а саблей рванул поперек лица. Снова дальше, даже не глядя, что там будет с подраненным врагом.